Хейфорд, крепкий парень и отличный пловец, предложил искупаться. Ветер свежел, поднявшаяся волна не радовала глаз, и Филмер остался на борту. Хейфорд, который воспринимал купание, как заплыв на полмиле туда и полмиле обратно, плавал уже десять минут, когда совершенно неожиданно... Он шёл на меня, пряча правую руку за спиной. Я никогда его не любил, как и все остальные, но с яхтой он управлять сумел, поэтому Шайфрут частным не мало его. В руке Тауэр держал за горлышко разбитую бутылку. Он он обвинил меня в том. Лицо серо верно перекосило. Даже мысль о чём-то подобном вызывала у него отвращение. Что я водил шкашни с его женой? «А вы водили?» Сэр Вернон презрительно глянул на него и продолжил. «Я спросил, о чем он, черт побери, говорит?» «Я подумал, что он пьян». «Он ответил, что по сто кон со мной разберется. На такое лицо не позарится ни одна девушка, не говоря уж о чужих женах. Это было ужасно. Разбитая бутылка страшное оружие, а матрос, конечно же, был куда мощнее меня». Эйфорд скрылся из виду и плывал все дальше. Я был во власти Тауэра. В живых мог остаться только один. Я обезумел. Он налил себе бренди и выпил одним глотком. Еще момент, — подумал Скруп, — и вся прошлая жизнь промелькнет у него перед глазами. — Ну, почему речь политик всегда стоит из-за них клише? И вы его убили? — Как? — Как? До сего дня я понятия не имею, как мне это удалось. Я словно обрел силу Супергляна. Полагаю, сказали, страх и крайнее возмущение тем, что он выбрал подобное оружие. Вы его убили, а потом никак не могли остановиться. Да. А когда, наконец, оторвались от него, никакой самообороны не могло быть и речи. Все выглядело как заранее продуманное, тщательно спланированное и жестокое убийство. Я прав? Да, но ничего этого не было. Однако в глазах закона всё выглядело именно так. Ладно. Потом из-под правого комового свес или как вы там его называете, Хейферт позвал: "Эй, на борт!" Его и вы помогли ему подняться на борт. Он увидел тело и спросил святые угодники, что это? Вы ему всё рассказали, а он согласился вам помочь? Так, согласился на определённых условиях. Вот, да, теперь понимаю. Это письмо написали ему вы. Полностью оправдали его и взяли всю вину на себя. Зачем понадобилось письмо? Разве он не мог поверить вам на слово? Если бы со мной что-то случилось, а потом тело всплыло бы, да, у него возникли бы проблемы, потому что поправьте меня, если я не прав, Шашней женой Тауера водил он. Да. Я не имел об этом ни малейшего понятия, но, как я предполагаю, кое-кто догадывался. После того, как он убрал письмо в карман, вы пошли в море. Как вы сами и сказали, ветер свежел, и потом можно было сослаться на то, что тавыры смыло за борт, не пытались спасти его. Начался шторм. и мы смогли отдать Швартову только в три часа утра, а его смыло за борт сразу после полуночи. В темноте, в такую погоду вдвоем, что могли сделать? Мы чуть было не последовали за ним. Я уже попрощался с надеждой вновь увидеть сушу. Убедительно. И никто ничего не заподозрил? Насколько мне известно, нет. Он был отъявленным мерзавцем, никто не пожалел о его смерти. Даже жена... — Особенно, но... — сэр Вернон откашлялся и добавил. — Мне следовало объяснить, что на кону стояла моя дальнейшая карьера, и другого пути у меня просто не было. Я только что окончил Оксфорд, получил блестящие рекомендации. — Да, конечно, но эти аргументы годятся разве что для Архангела Гавриила или кого-то в этом роде. «Сейчас речь о том, чем вышибают из седла политиков, а здесь у нас пули крупного калибра». Он взял с стола письмо. «Вы думаете, это Хейфорд?» «Разумеется. Такое исключать нельзя. Но, возможно, он умер, и кто-то нашел мое письмо среди его бумаг. Во время войны наши пути разошлись, а потом я о нем ничего не слышал. А он на такое способен?» Тогда, разумеется, не было ночи, я бы не стал с ним дружить, но он всегда был...